Глава 25. Говорят, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Мы даже в дом зайти не успели, как защитный купол сообщил о проникновении. Вот только по центральной дороге никто не ехал. Но там и не должен никто ехать. Проникновение было в районе чертовой тропы. Я это хорошо чувствовал. Я завис на крыльце, с поднятой, чтобы открыть дверь рукой, и мой Сянь, догадавшись, в чём дело, тут же спросил: "Где? «На тропе», — коротко ответил я, сунув деревянный меч в руки Глебу и отдавая распоряжение. «Идите в дом!» «Что случилось? Вы куда?» — крикнул нам вслед Данила. Но мы с Мосянем уже бежали в сторону тропы. Измотанный на тренировке и мокрый от пота и растаявшего снега, Мосянь был прав. Враг не будет ждать, пока ты приобретешь хорошую форму. Но парни и Марта не пошли в дом. Они кинулись за нами. Пришлось остановиться и гаркнуть. «Вы безоружны? Там опасно! Идите в дом! Защищайте домашних!» Не хватало еще, чтобы друзья пострадали, потому что деревянными мечами они мало что могут сделать, только сами подставятся. В том, что врагов много, я не сомневался, потому что сигналы о пересечении барьера все поступали и поступали. Думаете, друзей мои слова остановили? Глеб, Данила и Марта только прибавили скорости. «Больше говорить я ничего не стал. Нужно было спешить». Мы бежали по расчищенным дорожкам в сад в сторону тропинки, обнаруженной мною во время пробежки, но наши враги продвигались прямо по сугробам. Как им это удавалось, я узнал, когда увидел напавших. Нет, это были не лыжи. Это были снегоступы, эдакие вытянутые теннисные ракетки, надетые на ноги. Понятно, что не теннисные, но похожи. Снегоступы позволяли врагам свободно перемещаться по сугробам и не проваливаться. Но не это было самым страшным. Самым страшным было количество врагов. Их было дохренище. Небольшая армия. И это именно армия, потому что все напавшие были одеты в одинаковую форму. И это были не волковские. Кто-то нехило подготовился. Но и у меня было кое-что для них приготовлено. Увидев нас, враги бросились в нашу сторону. Они шли черной волной, плотной и неотвратимой. Я дал знак друзьям и Мосяню остановиться. Незачем было бежать, сбивать дыхание. Враги сами придут. У выбранной мною позиции было еще одно преимущество — снежный бруствер. Понятно, что когда снег чистился, это укрепление имелось в виду меньше всего. Но сейчас отброшенный снег играл именно такую роль. Как только прикажу, вы должны упасть на землю, открыть рот и закрыть руками уши. Понятно? Данила с Глебом закивали, а Марта уставилась на меня в недоумении. Пришлось надавить. «Понятно! Это для вашей безопасности!» «Да!» — подтвердила девушка, обмякнув. Про я не думал. Он давно уже привык доверять мне. Пока я давал инструкции, враги подошли на расстояние броска. Я незаметно достал одну из своих бомб и приготовился. Нужно было выждать. И нельзя допустить, чтобы враг догадался, что мне есть чем их встретить. Пусть думают, что загнали нас в угол. И деревянные мечи тут нам только на руку. Когда до врагов оставалось совсем ничего, я заорал. «Ложись!» И тут же, хорошенько размахнувшись, швырнул первую бомбу и, естественно, грохнулся рядом с товарищами. Нет, не от осколков, их не было и быть не могло, а от полыхнувшего огня и звуковой волны, от которой нас спас Бруствер. Правда, после взрыва Бруствер испарился, как и огромное количество снега. Но самое главное, вместе со снегом испарилось и большое количество врагов. К сожалению, не все. Едва светопредставление, устроенное бомбой, стихло, я вскочил и заорал. «В атаку!» И теперь уже у нас было преимущество, мы могли спокойно бежать по обеснеженной земле, а оставшиеся враги на своих снегоступах, к тому же оглушенные взрывом, стали неповоротливыми. Ну что ж, сейчас узнаем, кто из них будет жить, а кто умрет. Как там сказал Александр Невский? «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Нападение врагов было подавлено. Большая часть живой силы убита взрывом, остальные, по всей вероятности, лишившиеся командира, обескураженные, были добиты нами. Причем деревянные мечи, если их использовать в качестве дубинки, то вполне могут быть эффективными. Движение я заметил совершенно случайно, когда оглядывал поле битвы и прикидывал, как лучше сжечь трупы, все сразу или поодиночке. И тут увидел, что не все враги мертвы. Блин, едва не пропустил удар, если бы не Марта. Девушка кинулась на врага и приняла на себя предназначавшееся мне заклинания В один миг пронеслось у меня перед глазами вспышка, падение Марты и ухмыляющаяся рожа черного колдуна. Марту я успел подхватить у самой земли, аккуратно положил, а потом шагнул к этой мразе Что, бесстрашный? — с кривой усмешкой спросил колдун, поднимая руки для колдовства. — Не только бесстрашный, но и наглый, — ответил ему я, доставая еще одну бомбу. — Кто ты такой, чтобы угрожать мне? — продолжил изгаляться колдун. «Я твой убийца», — ответил я и швырнул в него бомбу. Глеб с Данила и Мосянь, наученные предыдущим взрывом, без предупреждения попадали на землю. Я тоже упал на Марту, закрывая ее собой. А вот колдун, даже если бы и упал, его это не спасло бы. Потому что швырнул бомбу я именно в него. Я хотел уничтожить сволочь, покусившуюся на моих друзей, стереть его с лица земли. И даже трофеи с него мне были не нужны чтобы ничего от него не осталось, даже памяти. Когда все стихло, я приподнялся и склонился над девушкой. Она была еще жива, но в груди у нее зияла огромная дыра. — Сестренка! — прошептал Глеб. Я глянул на друга, по его щекам текли слезы. А в душе у меня поднималась лютая злость на всех этих волковых, губернаторов, императоров и всех тех, кто хочет моей смерти. Всех, из-за кого страдают и умирают мои близкие клянусь, я не дам им спокойно жить. Я их всех уничтожу. Поэтому я посмотрел в глаза Глебу и твердо сказал. «Перестань плакать. Тебе нужно просто перестать плакать. Сейчас не время для этого. Эти суки объявили мне войну, и я не успокоюсь, пока не уничтожу их всех». Глеб закивал, поспешно вытирая слезы рукавом. «Он-то вытер, а вот по моим щекам текли обжигающие ручейки». «А Марта выживет?» с надеждой спросил Глеб. Спросил, как спрашивает ребёнок. «Мама, а когда ты придёшь с работы?» «Я сделаю всё, чтобы выжила», — пообещал я. К нам подошёл Мосяни, тоже склонился над Мартой. Он пощупал пульс, заглянул девушке в глаза и сокрушённо покачал головой. «Только не говори, что она умрёт!» — закричал я. «У неё очень серьёзное ранение, молодой господин», — ответил китаец. «Я не смогу вылечить госпожу Марту». Я был не согласен принять действительность. Я был готов мир перевернуть, чтобы девушка жила. Это так больно, терять боевых товарищей. Я уже пережил такое в прошлой жизни и совершенно не хотел повторения в этой. Но зачем она пошла за нами? Зачем закрыла меня собой? Мосянчик, миленький, — взмолился я. Подумай, может, есть какой способ? Китаец задумался, и я увидел промелькнувшую в его глазах мысль. «Говори!» — приказал я. «Пусть самая бредовая мысль, но говори!» «Не знаю, получится ли!» — начал Мусянь. «Но можно попробовать, потому что если кто и сможет помочь госпоже Марте, то только он!» Мусянь еще не успел договорить, а я уже понял, кого он имеет в виду. И тут же повернулся к друзьям. «Быстро, бегите к Кузьме! Пусть закладывает карету! Как можно быстрее! Пошли, бегом!» И парни рванули к конюшне. А мы с Мусянем из моего тулупа и двух срубленных веток соорудили носилки, аккуратно переложили на них Марту и поспешили следом, стараясь лишний раз не трясти ее. Пока мы пришли, карета была запряжена. Бледный, испуганный Кузьма носился как заположный. Видимо, взрывы напугали, а тут еще и Глеб с Данилой прибежали, шороху навели. Но мне было пофиг. Для меня сейчас главная была скорость. Марта была жива, но огонек ее души едва теплился, и мы должны были успеть привести ее. Нельзя было опоздать. Мы с Мосянем аккуратно уложили Марту в карете, укрыли ее тулупом. Я сел придерживать ее с одной стороны, у изголовья, а Мосянь с другой. «Кузьма», — приказал я, — «быстро на козлы! Гони, дорогой!» Кузьма взлетел на козлы, но прежде чем стегануть лошадей, обернулся и спросил. «А куда ехать-то?» «На завод, куда же еще?» — ответил я, удивляясь, что он не понимает, куда нужно ехать. «Это же очевидно!» Кузьма побледнел, но спорить со мной не решился. «А как же мы?» — спросил Данила. «А вы ждите нас!» – приказал я и добавил, обращаясь к Кузьме. «Поехали уже! Не тяни!» И вот уже второй раз за сегодня я несусь на завод. И день не прошел, а такое ощущение, что между утренней поездкой и этой целая жизнь пролетела. Да, Мосянь был прав. Если кто сейчас и сможет помочь Марте, то только медведь. Высокоуровневый демонический зверь. Я не знал, какие у него познания в медицине, но чувствовал, что они глубоки. Ведь он смог построить крепкое основание для моей культивации, смог направить меня, помог отстроить меридианы и сделать так, чтобы ци текла ровно. Да вообще медведь стал для меня не просто учителем, существом, которым я очень дорожу и кому доверяю безмерно. Но не может существо, которое так много знает о строении тела человека, не разбираться в медицине. Кузьма христал лошадей, а я поддерживал голову Марты. Иногда она приходила в себя и смотрела на меня замутненным взором. В эти моменты я был рад. Я гладил девушку, убирал ей волосы с лица. Но потом сознание её снова уплывало, и я начинал про себя молиться всем богам, чтобы они помогли Марте продержаться. Я молился всем богам, всем! Без разницы, из какого они мира и какой религии. Просто молился, и всё. Пока не вспомнил своё посвящение в пещере, когда я был внутри огненного круга и общался со своими предками. Да, моё сознание из другого мира. Но тех старцев, с которым я разговаривал в пещере, я ощущал как своих предков. Потому что это так и было. Это аксиома, не требующая доказательств. Может, я просто вспомнил золото огня, а может, проявилась моя золотая ци, ну или я просто ухватился за соломинку, но я, глядя на Марту, мысленно взмолился. «Рот мой! Предки мои!» «Это неправильно, когда погибают молодые девушки. Прошу вас, дайте силу. Помогите Марте продержаться, пока мы приедем к медведю. Подарите ей шанс, и я сохраню и продолжу род. Я клянусь в этом». Возможно, мне это только показалось, а может и нет. Только вдруг над Мартой разлилось золотистое сияние, и я понял, что у нас теперь есть шанс успеть.